За окном шумел дождь, серость окутала все пространство двора. А вы не знали, удивилась Регина. Мэрген Уол знаменитая личность. Мерген чудом уцелел в полуфинальном поединке. В рекреацию вошла русоволосая Ева. Все думали, что он умрет, но целители вытянули из того света. Через десять лет мастер стал чемпионом, и наш клан стал правящим.